Глава 71. Звёздный командир. Обратный путь занял больше десяти дней. Ван Жин и Лиер без лишнего шума вернулись в Академию. Когда Дзян Фэн расспрашивал их о ходе выполнения задания, оба отвечали так, словно заранее сговорились, ни один не упомянул о рискованных авантюрах, в которые они там ввязались. В итоге Дзян Фэн поставил обоим наивысшие оценки. На самом деле вернуться живым с этого задания было не так сложно. при их-то уровне. Хотя способности Икса были ограничены, вполне можно было выжить, полагаясь на боевые искусства. Трудность заключалась в том, чтобы за короткий период разрушить план День Возрождения. Эдзян не посвятил их в подробности плана не потому, что не хотел, а потому что другие агенты так и не смогли толком ничего узнать о его содержании. Поэтому лучше всего было предоставить Ван Джену или Еру полную свободу и не мешать. Задания, конечно, были учебными, Но Цзян Фэн вовсе не хотел прививать студентам шаблонное мышление и отучать их использовать мозг. Только гибкая приспособляемость к любой обстановке делает человека по-настоящему сильным. В итоге Ван Жен и Лиер оба показали себя на все сто, базовые навыки маскировки у них отсутствовали, но они так или иначе нашли какие-то свои методы, в чем и проявились их способности. Так что оба заслужили награду, и самое главное, они получили ценную запись в своих досье. Сама по себе такая запись вроде бы ничего не значила, но в нужный момент могла очень и очень пригодиться. Ван Чжен и Лиер восприняли награду спокойно. Выйдя от Зян Фэна, они не проявили желания продолжить общение, а лишь с лёгкой усмешкой окинули друг друга взглядом. По выражению их лиц было видно, насколько они далеки друг от друга. Их пути давно разошлись, и пропасть все увеличивалась. Ван Джен отправился к месту, где тренировались саламандры. У руководства Академии выделило каждой из четырех команд отдельные площадки на раз самые-самые лучшие. Условия там были просто шикарные. Но Ван Жен оказался поражен не этим. В команде оказалось несколько десятков новичков, похоже, за время его отсутствия произошли большие перемены. Он не стал никому мешать и остался снаружи, наблюдая через стекло, как проходит тренировка и слушая воинственные крики ребят. Лисинь была в обтягивающем спортивном костюме, который еще больше подчеркивал ее сексуальность. Ван Жен не встречал никого, кто мог бы сравниться с ней в этом плане. Глядя, как Лейсинь увлечённо тренируется и то и дело дает указания новым членам команды, Ван Жен подумал, что она уже полностью освоилась в команде. Кёртис в данный момент как раз тренировался с Джан Шанем, а Джан Шан сейчас осваивал новые приемы. Основами техники дыхания он уже овладел на удивление хорошо, но в целом его мастерство сражения еще не достигло полной зрелости. Слишком мало прошло времени, так что он нуждался в постоянных тренировках. Кёртис и лисинь все это время по очереди опекали Джаншане, да плюс еще раз задоривающие поединки с Сивейни. Все это обеспечивало Джаншане постепенное продвижение вперед. Ван Джен понаблюдал совсем недолго и уже смог увидеть прогрессу своего старого друга. Полная сфокусированность на тренировках сыграла большую роль. Мо Джань тоже был здесь. Этот здоровяк один занял большущий участок площадки. Истрательно выполнил упражнение, которым Ван Жен научил его на Дайдаре. Это была базовая подготовка, которую Мусен, по слухам, собирался распространить на всей территории планеты. Великаны-дайдарианцы мало приспособлены для обычной жизни, им требуется постоянно заниматься боевой подготовкой. Даже вступление Дайдара в коалицию Млечного Пути не смогло изменить существующее положение. Поэтому Мусен и Ланлин, посовещавшись, решили: Армия будет состоять из великанов. а мудрейшие займутся бизнесом и управлением. Великанам не то что не хватало ума, они просто были не приспособлены к таким вещам. Это национальный характер жителей Дейдары, и его нельзя изменить за какие-то несколько лет. К тому же из великанов получались отличные солдаты. Моджэнь был доволен. Он уже стал полностью своим в Академии X, у него даже появились поклонники. По сравнению с высокомерными атлантами и замкнутыми жителями Империи Майя, Муджин проявлял гораздо больше общительности и дружелюбия. А через Айжу и Фэнь он еще и познакомился со множеством студентов с других факультетов. После Макуру было приятно находиться в такой непринужденной атмосфере, незаметно для себя Ван Джен заулыбался. В этот момент кто-то тронул его за плечо. «Хочешь записаться в команду? Запись в конце недели!» Обернувшись, Ван Джен увидел незнакомую девушку. Но в следующее мгновение Ван Жену ничего не оставалось, кроме как беспомощно вздохнуть. Девушка широко распахнула глаза и издала режущий уши визг. Неужели появление командира способно так напугать? «О боже, боже! Командир вернулся! Живой!» Девушка подскочила к Ван Жену и вцепилась ему в плечи, словно боясь, что он вдруг взлетит и умчится прочь. Ее пронзительный крик заставил всех обернуться. Увидев Ван Джена, ребята моментально бросились к нему. Бедному Ван Джену оставалось только просить пощады. «Эй, потише, потише! Вы же меня задушите!» Но Джан Шан не слушал. Налетев как вихрь, он за всех сил хлопнул Ван Джена по спине. «Ну ты гад! Опять тебя где-то носило? Да еще так долго! Знаешь, как мне было одиноко спать одному?» «Да ладно! У тебя такие жаркие поединки с Сивейни! Мы уж думали, ты собираешься переходить к убийцам богов!» Насмешливо воскликнула лисень. «Да за кого ты меня принимаешь? За человека без принципов?» Все захохотали, а Ван Джан покосился настоящую рядом девушку. «Можешь меня уже отпустить? Успокойся, я никуда не денусь». Девушка только теперь опомнилась и почтительно склонила голову. «Здравствуйте, командир. Я Вайвай из Республики Кларк. Новый сотрудник команды. Буду рада выполнить любые ваши поручения». Wi-Vay учится по специальности международная политика, ее рекомендовала лоер, пояснил Кёртис. Ван Джен кивнул. Он не особенно вникал в такие вопросы, однако он хорошо понимал, далеко не каждый мог попасть в высшую академию X на подобные специальности. Пошумев, все наконец отпустили Ван Джена. Вместе с Жан Шанем и другими членами основного состава он пошел в комнату для заседаний, а новые члены команды продолжили тренировку. Чувствовалось, что с появлением Ван Джен атмосфера сразу изменилась, у всех поднялось настроение. Ван Джен уселся в кресло. Чем вы тут занимаетесь? Сетевым маркетингом? Все прямо горят желанием попасть в команду. А Джан Шань покачал головой. Мы ничего такого никому не говорили. Если у народа есть энтузиазм, так это потому, что мы сами служим рекламой. У тебя, дружище, популярность зашкаливает. Ну а я просто чертовски красив. А Джан Шань поправил прическу... но Оллердом с ним, не удержавшись, рассмеялась. «А по-моему, Кёртис красивей!» Джан Шэнь взглянул на довольного Кёртиса и с безнадежным видом пробурчал что-то себе под нос. В нынешнюю эпоху все помешались на индексе привлекательности, но где уж ему соперничать с Кёртисом, обладающим превосходными генами клана Доуэр? Разве что сделать пластическую операцию. Не успели все наговориться вдоволь, как появились Айцао и Лоэр. С триумфальным возвращением, командир! Ван Джен по очереди обнялся с обеими. Но ну, не преувеличивайте. Вы так говорите, как будто я с того света вернулся. Всего-то съездил на задание. Вот видишь, Айцо! Ван Джан считает, что мы слишком все преувеличиваем! Он недооценивает свое влияние! сказал Джан Шань. Ай Цао и Лэр улыбнулись. Популярность в чем-то сродни процессу убражения. Сейчас Ван Ванжен на самом пике славы. Если бы после окончания соревнования королей все прекратилось, то такого рода популярность постепенно сошла бы на нет. Но впереди SAG, все главные военные академии собирают сведения об основных противниках, бесспорно Академия X лучшая из всех – настоящий алмаз в короне. Поэтому она – главный объект внимания, а недавно закончившийся турнир дает как раз самую свежую информацию. Команда Саламандра сейчас изучают во всех академиях мира. Если раньше Ван Жен и его товарищи считались неудачниками и могли только молча наблюдать за противниками, подмечая слабые места, то теперь они сами оказались в центре всеобщего внимания. Всех Саламандры сейчас тщательно изучают, чуть ли не вплоть до их сексуальной ориентации. Если раньше противник мог их недооценивать, то теперь любая команда в сражении с Саламандрами постарается мобилизовать свои силы на 200%, ведь победа над ними сразу принесет грандиозную славу. Ван Жен. Ты, наверное, уже слышал про SIG от Зенфена. Мы теперь одна из самых заметных команд. По моим сведениям, Абидан и Аслан нацелились именно на нас. Так что ты должен ясно понимать ситуацию. С улыбкой сказала Айцао. Айцао нисколько не преувеличивает. Подтвердила Лоэр. Две самые знаменитые Академии Абидана, Стальная Академия и Академия Дух Войны, в этот раз набирают очень сильный состав команд. И их цель — ты, Марса Эли Вейдус, выпускники Стальной Академии. Оба награждались званием студент года, но они всего лишь одни из многих. Что касается Академии Дух Войны, это еще одна сильнейшая Академия Бедана. Точнее говоря, у остальной Академии более глубокие связи с кланом Ван Хайдал, а у Академии Дух Войны с другим влиятельным кланом. Но и та, и другая нацелились разгромить Ван Джена и Сломандр. Победитель получит поддержку на государственном уровне. Так что тебе надо быть очень осторожным. Марса или Вейдус очень сильны, но это еще не весь Абидан. ван джен потер переносится Так, может, нам теперь постараться стать незаметней?